Глава 64. Енина, почему ты назвала сына Ильей? – спрашивает Владимир. Таким тоном следователи допрашивают подозреваемых в особо опасных преступлениях или инквизиторы зачитывают приговор ведьмам. «Я сажусь на кровати и натягиваю одеяло повыше, как будто оно сможет стать преградой между мной и этим мужчиной». «Почему?» переспрашиваю я. «Сам не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Нихуя не понимаю. Из всего, что есть». Владимир матерится больше и сильнее, чем раньше. Он тяжело опускается на кровать и сверлит меня взглядом. Сигарета между его пальцев все еще тлеет. «Ответишь? Или мне нужно добиваться от тебя силой даже простого ответа на вопрос?» спрашивает он и затягивается. «Ты очень много куришь». «Угу, да, курю». «Выскажешь мне за это, полиция нравов?» Смеется он, швыряя мне на колени сигаретную пачку. «Да, Анхил, Славка курил точно такие же. Это наказуемо быть похожим на него, выглядеть так же, как он. Смотри, у меня прическа сейчас такая же, как тогда». «И рожа, блядь, Славкина, один в один. Это преступление для тебя. А я, представь себе, этого не хотел. Я при рождении не нажимал на хуеву кнопочку у Создателя с заказом «Сделай мне, как у него».» Владимир злится. Он закипает в считанные мгновения. Зачем-то он вспоминает о Славке. Хотя, видит Бог, о Славке я почти не думала в последнее время. «Славка стал для меня бесплотным призраком прошлого. А Володя — реальный, живой и энергичный, как кипящий вулкан. Настоящий. Мне становится немного страшно. Но я все же отбираю у него сигарету и тушу ее опачку. Поражаюсь собственной смелости. Кончики пальцев покалывает после того, как случайно касаюсь его пальцев». «Осмелела девочка?» — хриплым голосом спрашивает он. «На что еще тебе хватит смелости?» Я игнорирую последний вопрос, отвечая на самый первый. «Я назвала сына Ильёй, потому что помню разговор летом. У нас в саду, возле дома». Я хорошо помнила тот день. Мы со Славкой уже были женаты. Брат мужа то и дело смущал меня своими намеками и цепкими взглядами, но иногда он как будто успокаивался и переставал донимать меня. В такие моменты с Володей было очень легко и приятно разговаривать. Казалось, что точек соприкосновения у меня с ним даже больше, чем со Славой. В тот день мы большой компанией играли в боулинг. К вечеру все разъехались по своим домам. Погода стояла прекрасная. Летний теплый вечер. Славка предложил заехать к нам домой и пожарить барбекю. Мы купили маринованного мяса и поставили в саду мангал. Буран крутился возле ног, выклянчивая кусок мяса. Мы отпустили его побегать. Он никогда не кидался на Володю, ластился к нему. Вечер был хорошим. Володя вел себя нормально, как обыкновенный родственник. Глядя на него, такого спокойного, мне казалось, что я себе все выдумала, и поцелуй, и фривольные намеки. Пока на мангале жарилось мясо, я качалась на качелях, отталкиваясь от земли ногой. Братья сидели рядом и пили пиво, посмеиваясь над общими шутками. Каким-то образом разговор свернул на тему детей. «А вы своими отпрысками не собираетесь обзаводиться?» — спросил Владимир. Ярослав встал, чтобы перевернуть жарящееся мясо. «Пока не думали», — ответил Ярослав. «А что так?» «Сколько вы уже женаты? Полгода, да?» «Да, полгода», — сказала я. «Почему бы тебе самому не жениться и не завести семью?» «Да я не против», — ухмыльнулся Владимир. «Только красотка занята». Владимир пристально посмотрел на меня. Сразу стало понятно. Ничего мне не показалось. От его взгляда по коже проносился жар, как будто от сильного ветра... Полыхнула пламенем в мою сторону еще пиво предложил слава открывая новую банку давай согласился володя так что там с твоей красоткой старший рассмеялся слава отстаешь в развитии младший брат женился вперед тебя отстаю безбожно да а если ты еще и детей заведешь, то я вообще буду выглядеть неудачником на фоне тебя мама с папой обрадуются «О, да!» — фыркнул Слава. «Можно подумать, что они внуков от меня с первого дня свадьбы уже ждут». «Порадуй мамочку!» — предложил Володя, намекая на то, что из них двоих Славка был маминым любимчиком. «Рано! Лучше ты ее обрадуй. Она все переживает, что ее старшенький не при делах». В тон Володя ответил Славка. «Говорю же, красотка занята!» — усмехнулся Владимир потрепав по голове бурана, прилегшего у его ног. «У нее есть муж, семья. Детей, наверное, хочет. Все женщины хотят детей. Твоя жена тоже хочет детей, даже если ты пока не созрел». «С чего ты взял, что я не хочу детей?» — удивился Славка. «Хочу, но чуть позже. Правда, милая?» «Конечно», — ответила я. «Как бы вы детей назвали?» — усмехнулся Владимир. Сына я назвал бы Димой, начал Ярослав. В честь нашего деда. Ну ты понял. А девочку? Девочку Ксюшей. Улыбнулась я. Нет, ты что, милая? Только не Ксюшей. Ксюша, юбочка из плюша. Поморщился Ярослав, приняв близко к сердцу гипотетический выбор имени детям. Еще несколько минут мы спорили с ним, перебирая все возможные варианты женских имен пока не сошлись на мнении, что выбор имени — это очень сложно. Потом подумаем над этим. «А ты как бы назвал?» — спросил у брата Слава. «О, нашел, что спросить!» — фыркнул Володя. «У меня и жены-то нет!» «Да ладно тебе, не жмись!» — толкнул локтем брата Ярослав. «Ильей бы назвал!» — нехотя ответил Владимир. «А девочку?» — осмелилась спросить я. — А девочке мама бы сама имя выбрала, такое, какое пожелает. — Ну вот видишь, ничего сложного нет. — ободряюще хлопнул Владимира по плечу Славка и предложил шутя. — Забирай свою красотку и вперед радовать родителей внуками. Я едва не поперхнулась соком, а Владимир притворно тяжело вздохнул. — Пока не получается. Занята же, говорю. «У тебя вдруг проснулась совесть?» Спросил Славка. «Если бы так сильно захотел, то подвинул бы в сторону всех». Упертая она. Делает вид, что намеков не понимает. Сказал Владимир. А муж ее сам подвинется. Он любит погулять. Думаю, что скоро сам себя подставит. Подожду.